Глава 21 Рэкате Латис Сфер Первое кольцо Москва. Наистарейшая магическая арена в Российской империи, Вавилон, День Холмганга За гранью барьера. На глазах у изумленных и напуганных десятков тысяч людей, наполовину разрушенное ристалище оказалось затянуто густым и непроглядным туманом. Различные техники Сизова-Марева сыпались на палача империи нескончаемым градом. Многим даже стало казаться, что схватка вот-вот должна окончиться. Балент Габсбург после нанесенного веча решил взяться за дело всерьез. Для присутствующей знать и успехи молодого юноши чем-то напоминали чудо. И победителем и сражения в любом случае выйдет будущий император Австро-Венгрии. Ведь иначе и быть не могло. Итог должен быть закономерен. Однако происходило такое недолго. Точнее, до тех самых пор, пока князь Лазарев не расплылся в зверином оскале, и, не произнеся какие-то слова, с жутким и свирепым видом вырвал из пространства ревущее громовое копье. Густой туман стал медленно расступаться. Трескучая алая молния вновь начала успешно противостоять враждебной силе и разгонять ее прочь. А затем красноглазый уникум сделал движение вперед, продолжая что-то говорить. Вначале был один шажок, после другой... Каждый его шаг сопровождался оглушающим грохотом и яростными вспышками молний. Копьё этому времени напоминала настоящий темно-багровый, несозмеримых размеров резак, который с неистовой силой истреблял клонов австрийского, наряду с этим шагая вперед к эпицентру туманной бури. Снапы и столбы молний неустанно бомбардировали сизое пространство и всю округу, а миг спустя тело имперского князя Наполнилось ослепительной и могущественной истребляющей вспышкой, а следом последовал волновой взрыв из чистой алой стихии, который уничтожил половину округи. Вот только все это было лишь началом. На глазах у шокированных наблюдателей и зрителей тело Лазарева вдруг начало сливаться с самой багрово кровавой молнией, и, заметив подобные метаморфозы, силуэт мужчины стал трансформироваться. Черты лица резко стали менять свой вид и образ, вызволяя на волю чем-то звериный облик. Публика в очередной раз ахнула, загудела и также живо замолчала, потому как в следующий момент вновь последовала вспышка. И то, во что успел преобразиться палач империи, внезапно резко исчезло, и в единое мгновение оказалось разнесено по всей арене разум. Вавилон вновь загудел и стала распаляться подобно пчелиному улью. Все находящиеся на арене уже давным-давно были на ногах, и, не отрывая взгляды, затаив дыхание, наблюдали за двумя безумными силуэтами, точнее, за одним безумцем, потому как, на удивление многим, Габсбург-австрийский начал стремительно отступать, скрываясь среди своей магии, а князь Лазарев отныне сам превратился в молнию. Открывшийся людям вид был не только захватывающим и завораживающим, но и в то же время ужасающим. Атаки, техники, дух и магия балента не наносили серьезного вреда кровавому лазарю. А вот сам и юноша невероятными темпами все больше терял человеческий облик. — Чтоб я сдох! Нет, нет, нет! — неверяще просипел цесаревич, пытаясь глотуть образовавшийся мирский ком в пересохшем горле и немигающим взором наблюдая за ожесточенным сражением. Глазам не верю. Быть того не может. Это же... Это же...» «Ростислав!» — испуганно затараторила Алиша с расширившимися зрачками. «Что это? Что с ним происходит? Что у Захара с лицом? Что с телом?» «Ростислав!» — выпалила с ужасом Потемкина, крепко хватая за плечо Романова. «Что случилось?» «Брат, объяснись!» — хрипло прошептала Виктория. Саму девушку уже начало в прямом смысле трясти от напряжения. «Почему он стал таким? Неужели это?» «Это единение. Единение со стихией. Магические метаморфозы, которые могут изменить и извратить сущности саму суть мага». Опас его сглотнул парень. «То же самое происходит и с глазами чистокровных аристократов во время сильной концентрации. Только вот это...» На порядок хуже. В такие моменты стихия может сама взять тебя под контроль, преобразив в сгусток густа неуправляемой силы. В такие мгновения дух, магия и само тело чародея становятся запредельно едиными и происходит подобное. Я видел такое однажды. У отца, прочищая горло, тихо отозвался Романов. В детстве, когда тут сражался с дядькой и дедом, Получилось это у него спонтанно. Честно сказать, тогда я впервые чуть не обделался. Такое подвластно лишь толпам, да и то жалким единицам. Я ни разу не слышал ничего подобного об Босокинах. Не думал, что Алая Молния настолько сильно может искажать. Хотя, по сути, Захар сейчас сам стал молнией. Я помню, в прошлом отец, он больше напоминал чуду... Не человека. Почему я никогда не слышал ни о чем подобном? Надрывайся, воскликнула Алина дрожащим голосом, со страхом в глазах переглядываясь с Викой. «Поч «Почему никто не рассказывал о таком?» «Потому что это невозможно», — выпалила Романова, не сводя шокированного взгляда с арены, будто что-то вспомнила. «Почти невозможно». «Невозможно?» — прожепела раздраженно Потемкина. «А это что тогда? Вдруг сни... Хватит! – ревкнул громко Ростислав. «Устроили мне тут бабский вой. Посмотрите сами, Захар не атакует бездумно, он себя контролирует. Значит, он еще не перешел грань. Но его вид все равно отличается от батиного. Не поднимайте паники раньше времени». Вот только сам парень то и дело на доли секунды отводил взгляд от сражения и внимательно смотрел в сторону на недовозможности мрачного отца, который тщательно наблюдал за происходящим. И похоже, ситуация сейчас происходила не только у главных врат, но и по всем ложам и трибунам. Власти мужчины стали исключением. Оживленные беседы и обсуждения правителей и правительниц шли еще до начала боя. Подавляющее большинство людей так или иначе знали, чем закончится данное противостояние. Тем не менее, с каждой пройденной секунды пересуды становились все тише, а количество мужчин и женщин, оказавшихся напротив наблюдательных окон, лишь росло. Но не прошло и минуты, как все стихло. Взгляды сильных мира всего были прикованы к происходящему на арене. Молодой имперский князь не только смог противостоять неистовому натиску Габсбурга, но и весьма успешно контратаковал, Однако в следующий миг произошло то, что встревожило и взбудоражило всех присутствующих. Облик палача империи начал кардинально изменяться под цепкими взорами владык и владычиц. Сила Алой Молнии начала выходить за все разумные рамки, а Балент Австрийский стал отступать. «Это еще что такое?» Однако договорить дернувшись и встревоженно увиденным император Индии не успел потому как считающийся самым эмоциональным правителей протяжно поперхнулся, затем громко закашлялся, вино гейзером покинуло его рот и оказалось на одном из смотровых стекол. Наряду с этим брови его взлетели вверх, а глаза готовы были вывалиться из орбит, и резко вскочив с кресла, то плотно прижался к окну. Многие из присутствующих успели смирить императора Цинпатайона презрительными взглядами, но ему уже на все было плевать потому как рядом с ним так же резко на ногах оказался и самодержец всероссийский. — Поглоти, через ресло катаклизм! Единение! — вдруг прошептал взволнованно Гуанди, а сердце его учащенно забилось. — Единение со стихией быть не может! — будто мантру шептал китаец, а после сошарашенным видом взглянул на непроницаемого Романова. — Всеволод! — Внезапно сбивчиво зашептал правитель, не обращая внимания на полнейшую тишину в зале и на шокированные лица присутствующих. «Если парень сотворит сейчас чудо и зарежет Балента, то я, то я заплачу за него любые деньги. Любые. Думаю, мы договоримся с тобой. Почему ты не сказал, что он может пользоваться единением? Это совсем не по-дружески», — делано возмутился тот. В то же время сам император Российской империи оставался все таким же бесстрастным. И лишь слабая улыбка на его устах говорила о том, что мужчина сейчас был доволен. «Хм, вот имею в виду...» — невольно подул тихий голосом Рит, с улыбкой поднимая бровь. «Я тоже не прочь, в случае чего...» «Боюсь, друзья мои...» — усмехнулся довольно Романов, переглянувшись со своей задаченной женой. «Такое невозможно...» Одни за другим короли и королевы, императоры и императрицы поднимались со своих мест и оказывались у самых границ стекла. Но некоторые шли дальше и, набросив на себя и тишины, уже о чем-то оживленно беседовали между собой. Гуанди! вдруг раздался яростный рев Габсбурга, который накалил и без того напряженную обстановку до предела. «Мне сейчас показалось, или ты посмела оскорбить моего сына?» «И что с того, что пацан умеет обращаться к единению? Это еще ничего не решает! Сражение не окончено!» «И что с того, что я посмел оскорбить твоего сына?» — застали в голосе, прошипел холодный император Цинской империи, возвращая тому фразу. «Войну мне из-за этого объявишь или на Хольмганг вызовешь? Ты мне бросишь вызов? Или, может быть, какому-нибудь столпу магистра из моей империи во может?» Он как раз знаком с Захаром. Ну так давай. А если нет, то завязывай уже лицемерить здесь. Рудольф, ты не у себя дома. Лучше моли катаклизмы всех известных богов о том, чтобы твой сын остался жив. Потому как, мне кажется, кроме него у тебя наследников более нет. Пиршество мол Молнии Реанора «Истребление алой молнии Реанора!» «Все живое и враждебное обратится пеплом и кровью!» И в заключение... «Рассвет династии!» Оба резерва мгновенно ухнули куда-то вниз. Расход был катастрофический, а крупицы эфира полностью стояли где-то внутри меня, так и не добравшись до Ченга. Сейчас я не видел своего лица, я не видел своего тела. Для меня в данную секунду боли не существовало ничего. Ни боли, ни жалости, ни здравомыслия. Не было никаких чувств, не было эмоций. Рианорский транс и сущность жнец без остатка поглотили Зиантара, сына Айла и Флораса, оставляя после себя жестокого убийцу и безжалостного деспота. И прямо сейчас, чтобы утолить свою жажду, Мне нужна была лишь жизнь вшивого смертника и кровь. Кровь глупца, который дерзнул встать на пути улинчевателя Мировина. Кровь и смерть. Сноп игл кровавый молнии Реанора Тело со страшной, точнее, молниеносной скоростью перемещалось по полю битвы. Попутно с этим уничтожая надоедливые силуэты Габсбурга, распыляя десятки стихийных игл за раз, и пытаясь отыскать того самого, настоящего. Туманные лоскуты в данный момент походили на смертельный град или же нескончаемый водопад. Правда, большая часть вражеского арсенала уходила в молоко. С рассветом династии шутки оказались плохи, но некоторые так или иначе достигали цели и наносили ощутимый урон телу, тем самым оставляя кровоточащие глубокие раны на руках, ногах и спине. Однако сейчас боли не было. Все отошло на второй план. Да и по большому счету, в какой-то степени, я добровольно на них нарывался, истребляя одного либо другого клона и продолжая преследовать мастерски скрывающийся оригинал. Вот только весьма скоро арсенал Австрийского начал меняться, и тот по-прежнему скользал от меня в самый последний момент, оставляя после себя обманку. Я сеял смерть сотням его копий, но им на смену приходили тысячи. Сизая марева преобразовывалась на глазах. Обрывки тумана начали превращаться в бритвенно острые обломки, клинки, копии, стрелы. Порой становилось тяжело дышать от их напора, даже под действием рассвета. Причем в данном случае мне даже не могли помочь все мои сильные реанурские стороны. Транс хоть и давал частичную неуязвимость, но он глушил большую часть обостренных чувств. К тому же и сам Балент кое-чего стоил. Но затем в одно из мгновений. Сумасшедший план образовался в голове сам по себе. Площалый молнии Реонора. Пагуба дома Нората. Рассекающий вал. Цепная молния Реонора. Тело моментально покрылось защитой. Цепная россыпь молний создала безопасное пространство, и техника рассвета резко прекратила свои действия. А вал с неистовой силой вновь на несколько секунд расчистил близлежащий округ, от полчищ врагов. Но арсенал Габсбурга был воистину огромен, потому как стоило мне остановиться, как лавина опасной чужеродной магии вновь накрыла меня с головой, и смертельный танец с множеством его копий вновь продолжился. «Неужели ты именно так мстишь за своего сына, жалкий пес? Боюсь, твой отпрыск славно веселиться в аду!» Безумно рассмеялся я, демонстративно уничтожая спиток клонов, выпрямляясь во весь рост, и напитывая остатками магии плащ. Вот же он, я перед тобой, его убийца. А ты, дерьмовый папаша, раз не можешь сдержать свое слово. Признаю, ты достойный соперник. Не думал, что ты способен на единение. А то он тебе не считает. Вдруг загрохотали сотни его клонов. Но ты все равно сдохнешь. Я сдержу обещание. Ты сдохнешь в мучениях. Единение? Что за бред? Вперед, Габсбург! действу! Однако до конца договорить фразу я не успел, потому как в следующую секунду лицо искривилось в бешеной улыбке. Защита полностью разрушилась. А до ушей донесся хруст собственных костей и звук разрываемых мышц и сухожилий. Затем все мое тело оказалось крепко-накрепко, опутана туманными нитями и подвешена за руки и ноги в метре над землей, и с каждым мигом натяжение все усиливалось. Правда, кроме безумного смеха, у меня изо рта боли не вырвалось ни слова. Но на этом горе папаша не остановился. Всего лишь вдох спустя, орда его туманных клонов расступилась. из нее вылетел оригинал, и на всем ходу размашистым ударом секиры напрочь до самого плеча отсек мне правую руку, Которая удерживала копье, а после с удовольствием и со всего маху несколько раз приложился по ней своей ногой. Арена, погрузившись в гробовое молчание, вновь загудела, готовясь лицезреть закономерный кровавый финал. Вот только я так и продолжал тихо смеяться себе под нос. Шутки кончились, щенок! холодно чеканилон он, обходя меня по кругу. Ты представить себе не можешь, как я желаю тебя забрать с собой и запытать до смерти. Но этого не будет. А затем, подняв секиру над головой, тот напоследок смерил меня презрительным взором. «Я просто тебя каз...» шел. Хохотнул тихо себе под нос, резко разлепляя веки. В то самое мгновение, когда слова вырвались из моего рта, австрийский что-то заподозрил. Глаза его моментально расширились и он попытался нанести добивающий удар сверху вниз по моей голове. Но было уже слишком поздно. Поздно для всего. Женец бездны не прощает таких ошибок. Рассвет династии. Тело на мельчайшую долю секунды вновь преобразилось в сгусток молнии, тем самым освобождаясь от вражеских пут. А в момент, когда моя сущность вновь собралась воедино, в руке уже сформировалось громовое копье. И в него я вложил все, что у меня сейчас было. Все без остатка. Глефа с оглушающим ревом встретила секера Габсбурга и, создавая уничтожающую магическую волну и разрушив туда основание, последовало дальше. Мой противник даже умудрился сделать шаг назад, и его уже успели скрыть десятки туманных копий. А честь так вообще вновь ринулась тотчас ко мне. Однако метнув копье дальше... Мой слух почти сразу уловил животные и свирепые рык раненого зверя. Орудие напрочь смело всю защитную дымку балента, с десяток клонов и с чавкающим звуком пронзило насквозь правую часть груди, задев тому параллельно лицо. Но каково было мое удивление, когда оружие на всей скорости последовало дальше, и ударившийся защитный купол арены попросту уничтожило последовательно три защитных слоя а лишь затем с треском полностью распалось на сгустки молний, которые медленно опали на разрушенную поверхность ресталища и быстро рассеялись. Вой, крики, хрипы, стоны. Наконец-то! Веки на миг прикрыли сами по себе от столь приятных звуков. Изо рта вырвался облегченный и протяжный выдох, а до ушей вновь донеслись животные хрипы Габсбурга. Тот пытался отползти прочь с абсолютно развороченной грудью и оторванной нижней челюстью, которую до кровавых ошметков изувечила молния, параллельно с этим оставляя за собой густой шлейф одурманивающей крови. А весь туман и все его клоны скорыми темпами на глазах у всего Вавилона начали стремительно рассеиваться. «Бездна, прости, что так долго!» тихо прошептала себе поднос на родном языке, медленно шагая в сторону хрипящего и стонущего Гамсбурга, а затем, уцелившим рукой, не размыкая глаз, метнул в него все иглы, какие еще остались. «Надеюсь, тебе понравилось». Слух вновь уловил несколько последовательных и жалких криков гранд-магистра, и тишина над Вавилоном стала поистине осязаема. «Шок и трепет». Кажется, прикоснись и сможешь ее нащупать в любой момент. «Под ногами Реонорца, Гамсбург!» прошелестел свистящий я, глубоко выдыхая и выдыхая, медленно наступая тому на голень и, наконец, разлепляя глаза, которых кроме полного равнодушия не было более ничего. «Ты ничтожный, копошащийся в дерьме и грязи череп!» Ответом же мне была очередная порция душераздирающих криков и воплей, которые разносились над всей ареной, а крови к этому времени с Гамсбурга успела натечь, как с раненого буйвола. «Я просил вас отвалить от меня», — тихо продолжил я, наступая ему на вторую голени. «Просил по-хорошему», — до ушей вновь донеслись хрипы и страдальческие крики, а следом за ними раздался треск разрываемого мяса и хруст дробящихся на мелкие кусочки костей. Крови становилось все больше, точнее, она уже была повсюду. «Я предупреждал твоего сына». Следующей жертвой стали убийцу левшей руки, и, взглянув ему невольно в глаза, я смог увидеть лишь нарастающий неизбежный ужас. «Предупреждал твоего отца, но меня не хотели слушать». «И ты что-то говорил про казнь?» Однако, кроме бессвязного мычания и затихающих криков, от Габсбурга более не доносилось ничего путного. Без челюсти тот лишь стонал, хрипел и скуляще подвывал. «Так вот, я сделаю тебе это одолжение», — расслабленно кивнул я, поднимая за горло грызок кровоточащего мяса уцелевшей рукой, в которой превратился весьма быстро Балент, а потом медленно повернул свою голову в сторону ложи императоров. Алая жидкость в это время стремительно начала стекать по моим пальцам и руке, и доходя до залитого крови торса и груди. Я ощутил многое, а уловил еще больше, но сейчас меня интересовал лишь один человек. И сфокусировал свой взгляд на смертельно бледном Рудольфе, который был не в силах поверить в увиденное, расплылся в самой равнодушной ухмылке. Что это как это как вообще? За все в этой жизни нужно платить, старик. А ты так этого и не понял. Хм. Далее же все было словно в замедленной съемке. То, что осталось от Гамсбурга, оказалось подброшено вверх. Уцелевшая рука со свистом выхватила джат из ножен и с звуком, пока тело еще было в воздухе, отсекла ему голову. Кровь последний раз хлынула шумом и плеском рядом со мной заливая меня в очередной раз порцией багровой жидкости. Першество ЭЛЛЫ -э МОЛНИ РЕАНОРА Остатки резерва пришли в движение, и с треском стихии останки некогда могущественного столпа Австро-Венгерской империи свалились под ноги вонючим смрадом, обгоревшими костями и пеплом. Женец Бязная всегда держит свое слово. Запомни это. Так или иначе, все обратится кровью и пеплом, Прошептал тихо я, на ходу подбирая голову Габсбурга, в глазах которого застыла ненависть в перемешку с ужасом и страшной непередаваемой болью. — На этом наша вражда окончена, глупый человек. — Арыкаталатис, Нормосфер. С каждым шагом на ослабленный организм с невероятной силой начинала давить накопившейся усталости боли. И в очередной раз, под звенящую тишину Вавилона, проходя мимо ложи императоров, бросил взоры наверх и увидел, что правители фонтанировали различными удушающими эмоциями от радости до полнейшего потрясения. А я же вновь демонстративно взглянул на Рудольфа и с омерзением отбросил в его сторону голову Балента. Не забудь забрать с собой в качестве сувенира. Дарю, шепнул я, почему-то не сомневаясь в том, что старикан меня поймет. А затем, обратив глаза вдаль, вымученно улыбнулся бледным, но счастливым женам. Я ведь вам говорил ни слова сердце бездны трепещет, мой милый реанорец. Однако столь родной и теплый женский шепот Заглушил громкий облегченный выкрик Владимира Романова. Судебный поединок окончен. Правда за князем Лазаревым.